Щедро лилась с неба вода. Лилась на огромную красную шляпу над магазином «Блюше», на гигантский хронометр над магазином Тилье, рядом с которым красовалась золотая лошадиная голова. Знак того, что здесь торгуют кониной. За домами просвистел монлесонский местный поезд, увозивший всего с десяток пассажиров. В префектуре давали ежемесячный обед на 20 персон, громко именуемый «банкетом»